Глава первая. Буйство. Часть первая. Изодора была дочерью человека и святого зверя-дракона. Айзек не знал, сколько ей на самом деле лет, но по невинному лицу и хрупкому телу он мог предположить, что она подросток. Девушка говорила, что стриглась сама, потому справа и слева волосы были неровными, и она производила впечатление дикого зверька. Изодора носила простую одежду, кожаный нагрудник, налокотники и кожаные ботинки, потому напоминала охотницу. Так она жила у себя дома в гнезде дракона. С виду она была обычной девушкой, и всё же она унаследовала черты своего отца-дракона, и сильнее всего выделялась её невероятная сила. Изодора взмахнула мечом горизонтально, и поток ветра растёк траву. Дальше был вертикальный удар. Кончик оружия вонзился в землю, и точно взорвалась бомба. Поднялась пыль и закрыла обзор. Прямой выпад разогнал пыль и... Вжух! Меч вонзился в толстый ствол дерева. А, блин! Изодора вытащила меч из дерева и поскользнулась. Завалившись назад, она выронила оружие. Когда она оказалась на земле, её терпению подошёл конец. Айзак, вот почему всегда так? Чего ты убегаешь?» Горизонтальный удар рассёк траву, потом она подняла пыль, а следом проткнула дерево. И, видя все эти следы разрушения, бледный Айзек сказал «Потому что, если не уклонюсь, умру!» Это было полной растительности поля. Сейчас было лето, солнце ослепительно сияло и было очень тепло. Иногда ветерок напоминал о себе, проносясь по жаркому полю «Здесь лучше, чем в пустыне Рандайта. Так подумал Айзек, утирая под лба пальцами. Пятнадцатилетний юноша, не худой и не толстый, во всём средний, слегка сгорбленной и с бледновато светлыми волосами. Из-за постоянных трудностей в его глазах поселилась усталость, потому в нём будто было что-то от старика. Он сбежал со своей родины, путешествовал и сразился с двумя святыми зверями и теперь выглядел побитым и грязным. Можно было постирать и зашить одежду, но уже стоило думать о том, чтобы достать новую. Он убрал меч в ножны. Парень до этого держал его в руках, Но в итоге их оружие так и не скрестилось в бою. И если бы это случилось, то его меч скорее всего сломался под нечеловеческой силой Задоры. Он поднял выроненное девушкой оружие. У Айзека был длинный меч, а у нее короткий. И протянул надувшейся хозяйке. Вот. Будь осторожна в обращении с оружием. Да. Сидевшая по-турецки девушка взяла его и вздохнула. Все же не умею я с мечами обращаться. «Не понимаю, как выиграть?» Айзек озадаченно склонил голову. «Не понимаешь, как выиграть?» «Да. Когда я жила в лесу с отцом, мелкие животные к нам даже не приближались. Ты же сам знаешь, Айзек. Потому охотиться я охотиться не могла. А чтобы навредить кому-то, мне инструменты были не нужны». «Ты ведь лес топором вырубила? Или голыми руками деревья ломала?» «А, ну да, топор был. Его мама давно оставила». Порезнала из задора, но сразу же замотала головой. И всё же это другое. Конечно, меч-топор — всё оружие, но для меня они разные. Топором можно легко рубить деревья, но ранить кого-то очень непросто. Я вообще не понимаю, как это. Не знаю, что с противником делать. Экзек подумал, что он и правда не видел, чтобы девушка сражалась с помощью оружия. Только швырялась камнями. И её непонимание — это было выражение её чувств. И вот. «Не торопись, задора вмешался третий, на которого сразу же посмотрела парочка. Прямо на траве на них смотрело свернувшееся тонкое длинное создание. Тот пары дней мало. Терпение и труд всё перетрут». Белая змея в шлеме. Круглые глаза, на блестящем теле покрытым белой чешуёй отражали солнечные лучи. На маленькой голове был такой же маленький шлем, Он напоминал игрушку, но при этом был проработан до мельчайших подробностей. Изодора обратилась к ней. «Госпожа Эшли, ты наблюдала? Просто устала сидеть в прохладе под деревом». Белая змея показала тонкий язык, а из её рта срывалась человеческая речь. Девушку звали Эшли Фишборн. Она выглядела как змея, но на самом деле это была родная сестра Айзека. И если точнее, то это была голова Эшли. Её совершенную красоту знали все даже за пределами Леватейна, и сейчас она стала рептилией. Правда, нельзя было сказать, что в ней не осталось ничего человеческого. Свернувшись в клубок, она вытянула голову к ребятам. В её холодной красоте было что-то божественное. В этом и скрывалось то необычное, что выдавало в ней человека, каким она была. Эшли продолжила говорить с Задорой. "Ты ведь никогда и не пользовалась мечом?" Познаешь его, поймёшь, как бьётся враг, и сможешь сражаться. То есть поймёшь, как защитить себя. Неизвестно, сколько нам ещё придётся сражаться. Потому, Изодора, продолжай. Если будешь оттачивать навыки постепенно, когда-нибудь догонишь моего младшего брата. «Не переживай, госпожа Эшли, я обязательно справлюсь». Изодора улыбнулась. «Пусть я говорю, что получается плохо, но я буду стараться. И сделаю всё, чтобы стать полезной. Спасибо, Изадора. «Ты такая славная!» «Хе...» Наблюдавший за ними Айзек почесал затылок. Изодора до странного послушная, когда говорит с Эшли. Характер у Эшли был сложный, но она унаследовала способности давнего предка Суккуба. Сестра всегда могла легко расположить к себе людей и животных. Демон сновидений обладал силой влечения. То есть и на Изодору оказывало влияние воздействие демона как и на других. В Айзеке текла та же кровь, вот только он не ощущал в себе способности Суккуба. Правда, Изодора говорила, что он залечивает раны быстрее, чем обычные люди, скорее уж как монстр. «Ну, с тех пор, как мы покинули Арандайт, я совсем немного тренировалась с Айзеком. И буду и дальше тренироваться, потому стану сильнее, так что не переживай». Девушка убрала меч в ножны и повернулась к парню. «Это ладно. Как ты, Айзек?» «Ха? Как твоё состояние?» ты, наконец, уже нормально двигаешься. Ведь еще недавно едва ходил. Лучше ведь? Да. Изадора смотрела на правую руку парня, а язык знал, куда она смотрит, и машинально потянулся левой рукой к правой, чтобы схватить её. Но поймал один лишь воздух. Хватит, надо привыкнуть. Ниже локтя правой руки у парня не было. Это была цена за победу над святым зверем Грифоном. Он лишил парня руки с рукавом, Из дырки в одежде виднелся заживающий обрубок. Для людей руки очень важны. Когда лишаешься одной, приходится во всём полагаться на вторую. Центр тяжести сместился, а правая рука была основной, потому было очень непросто привыкнуть ко всем мелочам жизни. Но вечно переживать он не собирался. Если бы он не отдал руку, они бы погибли. Парень ни о чём не сожалел, потому делал всё, чтобы быть в состоянии сражаться левой рукой, И тренировал задору, чтобы они дальше могли продолжить путешествие. Она же привык сражаться одной рукой. Они достали для Изадоры меч, и Эшли говорила, что девушка быстро развивается. Парень уже привык, что меч висел не с левой стороны, а с правой. И в нем похоже и правда текла кровь монстра. Раны быстро затянулись, а боль пропала. задора была права. Он уже мог нормально двигаться. И все же парень заметил, как белая змея смотрит на них. «Прямо видно, как хочет что-то сказать». Айзек вздохнул. «Говори уже». «Ага, младший брат, я знаю, что это ещё не вся твоя сила». «Спасибо за это», — ответил он, понимая, что хочет сказать Эшли. «Но этого мало. Вообще не хватает. С людьми он как-нибудь справится, вот только их враги — святые звери. Он даже не мечтал получить силу тягаться с ними. Я должен становиться сильнее». Он должен стать сильнее, чем когда у него была правая рука». «Хм». Эшли, заметив что-то, склонила голову. Она смотрела на то, как взлетела птица. «Нет, не птица. Это было существо с телом льва, головой орла и крыльями – грифон. Его можно было спутать с птицей, потому что он был таким маленьким, что мог уместиться на ладони. Безшумно скользнув, маленький грифон приземлился на Эшли. Это была правая рука девушки – которую они забрали у Грифона, точнее ее измененная форма, как и белая змея в шлеме, которая была головой, он мог принимать вид правой перчатки. Сам по себе Грифон был очень сильным существом, но этот малыш был скорее милым. Он никуда не убегал без разрешения, и пока они тренировались, гулял где-то поблизости. Конечно же, ему говорили, чтобы он не попадался на глаза людям. Что такое грифь? – спросила девушка, устроившаяся на ней Грифона. Грифи так она его назвала довольно просто, но девушка сама сказала: Чем проще, тем лучше. Грифи не кричал не разговаривал в качестве ответа он тюкнул клювом эшли по шлему. А вот как она мотнула головой и опустила забрала довольно ловко. Девушка, а точнее ее голова, обладала даром ясновидения. Она могла видеть то, что было вдали когда опускала забрала. Это сила гидры, обитавшая в шлеме предка семьи Фишборн. Девушка осмотрелась вокруг и кивнула. «К нам приближается госпожа Генриетта. Вот о чем хотел сообщить Гриффи. Молодец, Гриффи!» Сделав, что собирался, Гриффи взлетел. Не стоило показывать его тем, кто про него не знал, потому существу было сказано прятаться, когда кто-то появлялся. Эшли тоже не собиралась привлекать внимание, поэтому следом за ним заскользил в траву. Они снова встретятся чуть позже. Вскоре из тени деревьев показалась женщина средних лет. Нашла. Ребятки, обед готов. В семье Фишборн была легенда, в ней истина переплеталась с ложью.